глава 14 я не знала что еще можно предпринять как убедить нашего доброго похоже в прошлом бармале не ломать план по освобождению детей ведь сиджи слушался меня почему же теперь решил избавиться ревнуешь Не прекращая попыток достучаться до мужчины, провокационно предположила я. Мол, не достанься же ты никому, бабку-свозу, дракону легче. Глупости говоришь. Процедил он и снова остановился. Дуня, не смотри на меня, как на злодея. Да, мне приходится прибегнуть к жестким мерам, но это для всеобщего блага. Клянусь, я пытался остановить тебя по-хорошему. Но ты ничего не понимала. Каждый раз я убеждал себя, что очередная твоя блажь – последний каприз, что вскоре ты одумаешься и перестанешь подвергать этот мир опасности. Но нет, ты упрямо тащишь сюда драконов. Прости, но даже ради любви я не стану поступаться принципами. Любви? Я с отчаянием уцепилась за это слово. Ты хоть знаешь, что означает это слово? «Оковы!» — горько скривился он а потом указал на голову и грудь здесь и здесь мне кажется что она сжимает меня железными тисками я хочу свободы дуня я заслужил это свободы эхом повторила я а как же то она же твоя дочь ее ты тоже убьешь этот ребенок не мой поспешно открестился он Я наблюдал за девочкой все это время. Она ни разу не проявила магии, присущей Ральвине или мне. Кажется, что она вообще не из нашего мира. Но и не дракон, это точно. Я пока не могу ответить, кто она, но абсолютно уверен, что это очередная хитрость мерзавки Ральвины. Признаться, я и сама не раз задумывалась о том, что Элея солгала девочке об их родстве, очень уж не похожей на других была тое. И Уме прав. Она словно из какого-то особенного мира, но эту загадку мне тоже разгадать не удастся, если Сиджи удастся его затея. Я шевельнула пальцами, и, о чудо, мне удалось высвободить кисть из спут, Но Фаркас уже установил стул посредине портала и, судя по сосредоточенности, готовился к обмену наших сральвиной тел. «А что, Бергш?» – спросила как можно громче, чтобы привлечь внимание мужчины. «Что, Бергш?» – нахмурился Уме. «Он тоже твой подельник?» – уточнила я и пожала плечами, осторожно шевеля пальцами и пытаясь дотянуться до браслета. Сиджи сказал, что у меня не получится вызвать Севери, но я не сдавалась, ведь вполне возможно, что Уме лгал. Поэтому, коснувшись металла кончиками пальцев, осторожно выпустила капельку силы, затем еще раз и еще, как и лепок Готс продолжала, глядя в мрачное лицо Бармалея. В последнем я не сомневаюсь, ведь не раз видела вас вместе. Он явно тебя побаивался, но при этом осмеливался вредить, будто был очень полезен в чем-то особенном. И теперь я, кажется, догадалась в чем. По мнению Аккерита, Берг служил не уме, а знатным элеем, но следователь ошибся. Плотник запугивал меня по твоей указке. Пока я говорила, мужчина внимательно слушал, а когда замолчала, просто уточнил. — Не получилось? — Нет. Вздохнула я и откинулась на спинку стула. Кажется, браслет сломался. — Я же говорил, — хмыкнул Сиджи и раскинул руки. — Прощай, Дуня, ты была мне дорога. С его рук полилась магия, которая наполняла портал сиянием, и вскоре стен дома было уже не разглядеть. Я запрокинула голову и крикнула «Прощай, Севери! Мне жаль! Я люблю тебя!» и очутилась на кухне детского дома, где раньше работала. Я сидела на стуле у стола, за которым собралась интересная компания. Справа от меня сидел следователь и хитро улыбался. «Вы как нельзя вовремя, госпожа Соксхлед! Я обвела изумленным взглядом остальных. Напротив меня с напряженно выпрямленной спиной застыла ральвина в моем теле, а слева от нее восседал Севери. Скрестив руки, он смотрел на меня так, что, казалось, сейчас дыру прожжет. В ауре у Мэ плавали багровые облака ярости и пробегали зеленоватые молнии ревности. Он был похож на судью и палача одновременно, Плотно сжатые губы, сведенные брови, подергивающиеся на острых скулах желваки. «Что происходит?» — сорвалось с языка. «Она еще спрашивает!» — проворчала старушка Ральвина. «Не грамма совести. Ты посмотри на нее!» Обвела всех вокруг пальца, притворилась попаданкой и рада по уши. Как была мошенницей, так и осталась. «Я таких насквозь вижу! Тьфу!» Я же обратилась к мужу. — Не хочешь ли объяснить, дорогой супруг, какого блина фаршированного здесь происходит? Я шел по следу уже Бергжа, и он привел меня сюда. — Хочешь сказать, что он из этого мира? — удивилась я. — Предполагаю, что шел по твоему следу. Было ответом. Вероятно, ты наняла кого-то, кто изображал Бергжа, а иногда использовала эту личину сама. Я хотела поинтересоваться, что за грибы он ел на обед, Но тут вмешался Аккерит. Следователь поднялся и, приблизившись ко мне, принялся развязывать путы. «Госпожа Дуняша, вы выглядите так, будто вы и не Дуняша, вовсе Аральвина, которая притворилась попаданкой, чтобы избежать преследования господина Сиджи и довести задуманное до конца. Это был сложный план, но у вас получилось». «Теперь вы можете забрать в наш мир детей драконов и распоряжаться их судьбой по своему усмотрению». «То есть теперь и вы думаете, что я злодейка?» Подытожила я и, потерев запястье, всмотрелась в глаза Севери. «Ты тоже так считаешь? Я же твоя истинная пара, и ты видишь меня насквозь». Говорил, что душа моя чиста. Обретая истинную пару, мужчины слепнут. Тихо ответил он. Женщина становится его миром, поэтому обмануть дракона рожденного легко. Услышать это оказалось больнее, чем я думала. Подавшись эмоциям, я магией сжала браслет, ломая его, отбросив, твердо заявила. «Тогда я хочу развод!» — указала на старушку. «Это она боится Фаркаса, ведь дракона борец получил заказ на голову Ральвины». И к вашему сведению, он послал меня сюда, чтобы мы снова поменялись местами, а сам Уме ждет с той стороны портала с остро наточенным ножиком, чтобы получить свой трофей. Лжет и не краснеет!» Заохала бабуля. Я обошла стол и, приблизившись к ней, хлопнула ладонью по его поверхности. «Честно, признаюсь, не хотела этого делать. Мечтала оставить все как есть. Ты прячешься в этом мире от Сиджи». А я счастлива, Севере, но тебе этого оказалось мало. Хочешь сделать из меня козла отпущения? А я тебе этого не позволю! Выпрямившись, вскинула руку и выпустила серию молний в коллекцию сковородок, висящих на стене. Магия, отразившись от металла, рассыпалась фиолетовыми искрами, жаля присутствующих. Бабка вскочила, вскрикнув, и тут ее голова затуманилась и из белес в облако. Появлялось то лицо Бергжа, то старушки, то Элеи, Рамиры, Илды. Но при этом магия пробудила мой портал и меня потянула обратно в мир, где остались мои крошки. И ждал Фаркас с ножиком в руках. Мужчины среагировали мгновенно. Аккерет набросил на Ральвину, которая умудрилась сохранить при себе часть магии, обездвиживающую сеть. А Севери кинулся ко мне и сжал в объятиях за миг до того, как нас воронкой тянуло в другой мир.